Глава 38. Алекс Что-то все вокруг стало напоминать компьютерную игру, когда герой прыгает с льдины на льдину. А они все исчезают и исчезают. Отец спит с моей тещей. Даже в самых дурацких сериалах до такого сюжета не додумываются. Из лучших побуждений иду к Алене. Не для того, чтобы подставить ее мать, а чтобы успокоить по поводу долга. Подъезжаю к кофейне. Она еще закрыта. Тормозит черная новенькая машина по цене как бюджет города районного значения. Из нее выходит моя жена. В солнечном сплетении все сжалось. У нее что, другой мужик? Вчера был пацан, а сегодня мужик? Не обнимает на прощание и не целует. Ага, значит, просто знакомый. И наблюдаюсь издалека, как Алена открывает кофейню, Вижу, как она натирает чайные ложки и другие для латты с длинной ручкой. Сверяю часы. 7.06. Есть пару секунд, чтобы зайти в привычное время. Открываю дверь. В глазах Алены и страх, и разочарование. Начинает разговор как с обычным посетителем. Но я-то несу ей добрую весть. «Ален, никаких долгов не существует. Наши родители все придумали». Только чтобы мы были вместе. Лицо моей жены меняется. Она за эти дни так сильно изменилась, как будто выросла, принудительно повзрослела, чуть сутулилась. Что? Я правильно понимаю, что между нашими родителями особые отношения? Утвердительно машу головой. Не знаю, какой реакции я жду. Наверное, что она кинется меня обнимать, благодарить, что кофейня теперь только ее, И я на нее не претендую. Когда Аленка хватает телефон, я не на шутку пугаюсь, а что если она сейчас позвонит моей маме, вот так же по доброте душевной откроет глаза на все происходящее? Но нет. Она звонит своей. «Я тебе больше не дочь!» Выхватываю только эту фразу из их разговора и понимаю, что снова сотворил непоправимое. Аленка садится на корточки и начинает выть, смеяться, плакать, У нее истерика. По идее, сейчас мой выход. Я должен спасти ее от всех невзгод, защищать от злодеев. От себя самого? Хочу прижаться, обнять ее, сказать, что все закончится, и мы найдем выход из любой ситуации. Но как теперь не наделать еще больше беды? Как в фильмах, в самый неподходящий момент появляется человек, который все портит. И в нашей ситуации также. Заходит Захар. Что у вас тут происходит? Он, конечно, мне не соперник. Я могу его в бараньи скрутить. А вот в ментовку позвонить может. Уверен, он думает, что мы подрались. Слушай, ну можешь у меня пожить! Этот сменщик отбирает мою роль спасателя. У меня не хоромы, маленькая студенческая студия. Но там тебе никто не помешает. Если хочешь, я сейчас кое-кому напишу. Тетя Оксана приедет, и тебя... Заберет? Что за загадки? Кто такая эта тетя Оксана? До этого ее не было в нашем окружении. У нас есть бабушкина квартира. Хочешь? Там поживи. Предлагаю Алене, чтобы не скиталась по чужим углам. Я предложил пожить в бабушкиной квартире? А там еще Машка не выселилась. Я совсем потерял из виду ее. Вот был бы сюрприз. Алена мне бы этого никогда бы не простила. Нужно еще с беременностью этой разобраться и гнать ее в шей. Аленка, естественно, отказывается от моего предложения. У меня есть несколько часов, чтобы решить вопрос с квартиранткой. Звоню в ближайшую к дому клинику, ею владеет мой приятель, записываю Машку на УЗИ на ближайшее время. Оговариваем детали, что все пройдет конфиденциально, никаких документов вначале не подписываем. Еду в бабкину квартиру. Без предупреждения. Открываю дверь своим ключом. Машка в душе. Ее ноут на столе. Открыта переписка с подружкой. Он думает, что я беременная. И теперь не прикасается ко мне. Может, боится ребенку навредить. Внимательные и заботливые. А беременеть я как буду? Ветром же не надует? Маш, ну ты же взрослая девочка. Мужиков много, а Алексу скажешь, что от него, бэйби? перечитываю еще раз что ну и мышуня делаю скрин Коть, а ты тут что делаешь машка выходит голая из ванной накидывает на себя полотенце в гости зашел вдруг ты скучаешь мы скучаем гладит плоский живот начинает его специально выпячивать мне кажется он начинает расти у меня для тебя сюрприз поехали вот такой вот ход конем Машка быстро одевается, красится. Я пока навожу себе чай, стараюсь раньше времени не спалить, что переписку уже увидел. Она бросает взгляд на ноут, быстро его закрывает. Ок, делаю вид, что мне ничего не известно. Садимся в машину. Проезжаем буквально три двора. Для загадочности завязываю ей глаза шарфом. — Котик, ты меня интригуешь! Заливисто смеется. «А как ты меня и интригуешь, волнуешь!» Помогаю ей пройти в холл. «Мы от Виталия Валерьевича», — говорю девушке на ресепшене. Она с удивлением смотрит на Машку с завязанными глазами. Но мне все равно. «Проходите, вас ждут!» ох Что же там за сюрприз?» Машке не терпится все увидеть. Заходим в кабинет УЗИ. Сам снимаю с нее шарф. «Алекс!» Это что за детский сад? Она возмущена, старается меня оттолкнуть, ногтями впивается в мой локоть. Хочу на детку нашу посмотреть. Говорю без издевки. УЗИ вредно, тем более на таком маленьком сроке. Не несите чушь, вмешивается врач УЗИ. Проходите, ложитесь! Машка краснеет, но держит Марку. Живот мажут гелем. «Ничего не вижу!» Врач вводит датчиком. «Девушка, у вас овуляция. О какой беременности может быть речь?» «Алекс, она врет!» Слезы ручьем. Выхожу из кабинета, сажусь на стол. «Она врет! Может, еще срок очень маленький?» Молча протягиваю телефон со скрином. Машка врев. «А у меня гора с плеч. Такого облегчения не было давно». «Колю будут оперировать. Это твой шанс поддержать Алену!» Папа пишет сообщение. «Ничего себе!» А все жалуется, что ему не освоить эти гаджеты. Понимаю, кто слил информацию и тошно ею пользоваться. Но выбора нет. «Маш, к вечеру, чтобы тебя в квартире не было!» Еду в больницу. Заезжаю к нам в кофейню. Захар варит два кофе. Как любит Аленка. Сэндвичи не надо, купи вон там, на углу. Она любит с рыбой или с ветчиной. Здоровья папе передай. А этот сменщик нормальный парень, оказывается. Хуже, что он знает предпочтения моей жены лучше, чем я. Мчу в больницу. Вот жизнь. Сначала веду к врачу одну женщину, потом еду в больницу к другой. В коридоре встречаю Людочку. Хочу ей все ей высказать, но не могу все сломать. Терплю. Из какого-то кабинета выходит Алена. Она мне не рада. Я и сам себе не рад. Протягиваю кофе и бутеры. Жена смотрит на наши фирменные стаканы с логотипом. Жду, когда она возьмет кофе. «Мам, зачем ты его сюда позвала? Ты правда ничего не понимаешь или издеваешься надо мной? Я сейчас уйду». После сегодняшнего утра не хочу больше причинять Алене боль. Понимаю, что пакет с едой останется нетронутым.